Все в порядке, оглядев помещение, сказал я. Хотя и обращаясь к Лениавису и девочкам попросил: "Пересядьте, пожалуйста, туда". Я указал на кресло, стоящее на противоположной от наемника в стороне. Дождавшись, когда мои друзья займут те места, что я попросил, сказал: "Теперь общая обстановка соответствует примерно той, что была на начало момента боя". Но, посмотрев на переставленное кресло, где сидела одна из саркалок, поправился: Да, забыл. И сам, пройдясь по залу, вернул сдвинутую мною мебель на место. Теперь все точно, приступим. Я подошел к нее, сидевшей справа. Извини, но придется вам простить меня еще раз, и медленно погладил ее по бедру именно так, как это делал ранее. Только в этот раз меня не старались сразу убить, поэтому я немного задержал руку на ее ноге. Должен же и я получать от этого процесса хоть какое-то удовольствие. Правда, буравящий спину взгляд не давал мне покоя, но я решил, что это вроде как следственный эксперимент, и все это нужно для дела. Странно, но и саркалка, хоть и напряглась, но не старалась как-то отстраниться от меня. Не похоже это на нее. Ладно, хватит прохлаждаться. Мысленный пинок помог, и я продолжил, обратившись к ней Я подхожу к тебе с этой стороны. Глажу. Твоя естественная реакция — прибить меня на месте. По привычке... Для тебя самое надежное орудие убийства – это меч. Ты тянешься к нему, но ты сидишь так, что сразу изножен его не вытянуть. Ты отстраняешься в эту сторону буквально на пару сантиметров. Параллельно второй рукой я указываю, что и как должна была сделать девушка. Твое смещение влево позволяет проскользнуть мне тебе за спину, в безопасную зону. и зайти за спину твоей сестре. Я подхожу к Лее. Пока я перемещаюсь к ней, у нее есть время встретить меня, но она этого не делает. Догматы, правила, дуэльный кодекс. Все это не дает ей поступить правильно в этой ситуации. Эти понятия диктуют ей строгий алгоритм поведения в подобной ситуации. Это твой бой. Ты и должна разобраться со мной. Если бы она отступила от правил, то в этом месте, я останавливаюсь примерно в 20 сантиметрах от Леи, я наткнулся бы на ее меч, но я знал, что этого не будет, и спокойно проскользнул за ее спину. К этому времени ты уже начала действовать в соответствии с привитыми тебе навыками ведения боя и оценки ситуации. Ты профессионал. Поэтому у тебя есть два основных правила. Быстро убить меня и не должно быть лишних жертв. Это не война, а лишь обычная стычка. И я положил свои руки на плечи сейчас сидящей передо мной Леи. Чтобы добраться до меня, ты должна пройти так. Я рукой указываю ей наиболее короткий и быстрый путь, по которому она должна была пройти. Именно так ты и продвигалась. Я смещаюсь еще чуть левее, чтобы между нами все так же оставалось Лея, и при этом становлюсь сюда. Указываю на небольшой проход как раз за спинами наемников. Это путь моего дальнейшего отступления. Он важен. И вновь указываю на Нею. Сейчас ты находишься примерно здесь. Встань. Прошу я ее и когда она поднимается, ставлю ее в ту точку, где она находилась во время боя. Дальше я наклоняюсь и целую Лею, повторяю свои действия. «Блин, а целовать-то ее приятно», — думаю я, хотя кто бы в этом сомневался. Тея смотрит на меня расширенными глазами. Эрея тоже удивлена не меньше ее». Я же продолжаю. Поцелуй, и именно такой, выбран не просто так. Я указываю настоящую Нею. С того места она может достать меня кончиком меча, если я буду стоять в полный рост, и я, наклонившись, укрываюсь за леей, за спинкой кресла и за столом. Дополнительно после поцелуя так проще нырнуть между теми двумя креслами. Я указываю путь своего дальнейшего перемещения. Леи, для того, чтобы отреагировать на мое поведение в любом случае нужно встать и развернуться. С одной стороны, она заблокирована массивным столом, который, в случае, если она его отбросит, заблокирует проход своей сестре кивок в сторону стоящей Неи. С другой стороны, ей не дают развернуться сидящие наемники. Указываю, на соплеменника Грона, сидящего рядом с Леей. Сделав шаг к стене, подныриваю под кресло и выпрямляюсь уже за спинами наемников. Так я оказываюсь здесь. На этот момент девушки уже обе вооружены и двигаются в мою сторону. Притом, в силу их совместной подготовки, они практически мгновенно координируют свои действия. я обходит меня по правому краю комнаты, Лея по левому, и все потому, что прямо они пройти не могут. Тут сидите вы», указываю я на трона и его отряд. Если бы это был кто-то другой, они, не задумываясь бы, прошли сквозь них, раскидывая встречных в разные стороны, но это были вы, и к вам они испытывали дружеские чувства». вы для них не враги. Идите и вставайте сюда». И я провел девушек в следующую ключевую точку той ситуационной модели. Отсюда вы прекрасно видите меня и видите, что я все еще не вооружен. Вот это и есть решающий момент боя. Расстановка такая. Со стороны я тупой идиот и осознаю наконец, кого разозлил. и начинаю панически отступать сюда. Показываю в направлении стены, а потом и двери из зала. Вы обе выходите на оперативный простор и начинаете действовать в полную силу, переходя на максимум своих возможностей. Уничтожить меня — дело нескольких мгновений. Я смотрю на каждую из саркалок, но это только со стороны. С этого момента, Я напрямую уже не контролирую ситуацию, ее контролируете вы, но не осознаете этого. Я лишь манипулирую вашим поведением, по сути, я даже вас не вижу, и указываю себе за спину. Я делаю спиной назад два якобы панических шага и неожиданно запинаюсь за это кресло. Шагнув назад, Я уперся ногами в стоящее позади меня кресло. Падаю и исчезаю из вашей зоны видимости. Вы обе не видите меня. Я падаю на пол и подкатываюсь под большой стол. И уже из-под него комментирую свои действия. Вы не видите меня. Я же вообще ничего не вижу. Но мы прекрасно понимаем, где я могу из-под него выбраться. Вокруг? Всего два таких места, остальные перекрыты или сидящими нейтралами, или стоящей мебелью. Поэтому вы, не сговариваясь, направляетесь к тем двум точкам, с которых можете наверняка контролировать оба места, и занимаете их. Девушки, уже сами поняв, что от них нужно, встают именно туда, где и находились в тот момент. Отсюда. «Каждая из вас сможет убить меня одним ударом», — продолжаю говорить я. «И до сих пор я для вас был невооружён, Но это и не важно. Вы намного быстрее меня и находитесь на расстоянии удара меча с каждой из точек. Я же вас не вижу из-за ограниченности своего обзора и меньшей скорости восприятия. Все-таки я не вы». я перекатываюсь под столом к той точке, где и встал в прошлый раз. Но вы начали играть в мою игру, и только вступив в бой и начав действовать по моим правилам, вы уже проиграли. Мне не нужно было видеть вас, чтобы предпринять хоть какие-то действия. Я и так знал, где вы находитесь. Поднимаясь, первый выстрел я сделал, направив его тебе в ногу, — говорю я Нее. — Ты еще не заметила меня, но я сквозь узорчатые ручки кресла, стоящего здесь, выстрелил в тебя. И показал, сквозь какую именно ручку в нее полетела первая стрела. Лея не видела этого, так как с того места, где она находится, этот участок не просматривается, и приподнявшись, я помахал рукой, поэтому для нее... стало полной неожиданностью, как и для тебя, когда выстрелом тебя отбросило к стене. Второй выстрел я направил в странный медальон у вас на шее, надеясь, что он сдержит удар, и вы получите лишь поверхностные повреждения. Это нужно было, чтобы вы потеряли сознание на некоторое время. Второй выстрел я сделал как раз из того слепого участка, который... не просматривался Леей. Выскользнув из-под стола с направленными на девушек арбалетами, я произнес. Ну а дальше уже дело техники. Со своего места ты не могла меня достать. Расстояние до меня не преодолеть одним прыжком из-за нагромождения мебели и их, кивнул я на наемников. Поэтому я также стреляю тебе в ноги, И тебя отбрасывает уже ко второй стене, ну и контрольный выстрел, в такой же, как и у Неи медальон. Все, бой завершен. Вы обе без сознания. Моя цель достигнута. Все живы, никто сильно не пострадал. И оглядев девушек, я пожимаю плечами. Более подробно я объяснить вряд ли смогу. Нея смотрит на меня удивленными глазами и отвечает. не нужно, и возвращается на свое место. За ней туда же приходит Илея. И ты все это придумал за несколько мгновений в тот момент, когда увидел нас там, в зале. Ну, не все. Приходилось вносить кое-какие корректировки, но в общем-то да. Слонг, молчавший пока я рассказывал, кашлянул и сказал. Теперь я понимаю, почему у наших ничего не вышло. Да они даже сотой части того, о чем ты говоришь, не сделали. И поэтому мне стало еще более интересно, кто же тебя обучал этому? Такие знания сами по себе не появляются. Это очень долгий и кропотливый труд. И чтобы наработать подобную теорию, над ней нужно очень долго работать. Так где? и я не поверю, что ты получил домашнее образование. «В университете», — ответил я, а про себя подумал. «Я же закончил технический вуз, плюс техникум, плюс второе высшее, а в начале школа. Конечно, там обучали совершенно иному, но другого образования у меня нет. Хотя...» «Потом в еще одном университете», — усмехнувшись, добавил я, — Плюс академия, пусть это будет аналогом техникума, плюс школа, плюс индивидуальные наставники, плюс дополнительное образование, непрофильное». «Он говорит правду», — ошарашенно произнес Лениавис. «Сколько я его не спрашивал, он не рассказывал, а тут так просто взял и ответил. «Ты что, начал что-то вспоминать?» — спросил он у меня. «Ну, когда он задал вопрос, где меня обучили именно этому, начали мелькать какие-то картинки. Ну, я и перечислил то, что смог ухватить». «Тогда это, может быть, еще не все?» Несколько заторможенно спросил Карнол. «Не знаю», — честно солгал я, «так как знал, больше точно нет». «Понятно», — задумчиво протянул Лениавис, и начал шевелить губами, что-то подсчитывая в уме. «Слишком много лет», — неожиданно произнес он, — «не может такого быть». Но, оглянувшись, он пораженно перевел взгляд на меня. «Если только...» Однако договаривать он не стал. Но я и так понял, о чем он. Много лет можно сжать в одно мгновение, если прожить здесь, в нейтральных мирах. Девушки все это время молчали, и вдруг Нея произнесла «Ты не мог это придумать за такое короткое время», и пояснила свои слова. Анализ наших возможностей, анализ обстановки, предварительная подготовка, планировка основной линии поведения, подготовка места, где будут проходить основные события, корректировка плана поведения, координация и точность всего действующего сценария плюс сам бой и точное соответствие разработанному тобой алгоритму это невозможно и девушка отрицательно покачала головой ну я же все таки общаюсь с вами улыбнулся я да и это странно она подозрительно посмотрела на меня нам преподавали и тактику И стратегию боя, но на подготовку подобного сценария проведения битвы даже самой простой, и моделирование его последствий уходят дни, а иногда и недели. Плюс все результаты даются с огромной погрешностью и всегда учитываются различные случайности, которых предсказать никто не может. Ты же все это выполнил в считанные секунды. умудрившись при этом обойти все подводные камни. После этого прозвучал очень необычный вопрос. «Ты оракул?» Карнол, да и остальные, с удивлением посмотрели сначала на Нею, а потом перевели и на меня такие же удивленные глаза. «Оракул!» — так и читалось на их лицах. «Не замечал за собой способности видеть будущее», Честно постарался ответить я. Привык больше доверять себе и своей голове, чем эфемерным видениям. Странно. Кажется, девушка мне не поверила и стала о чем-то переговариваться со своей сестрой. Все остальные все так же настороженно смотрели в мою сторону. Особенно это почему-то заинтересовало Тею. И мне кажется, я знаю почему. Есть в ней что-то такое необычное, что иногда проглядывает в ее ментоинформационном поле. «Да не оракул я», — сказал я им. «Ты можешь этого и не знать», — негромко произнес обрытень. «Это не магическая способность, и определить ее наличие у кого-либо невозможно. Может, то, что ты называешь мыслить и просчитывать варианты...» и есть твоя способность, Оракула. Просто ты никогда не задумывался об этом». «Нет, это другое», — усмехнувшись, сказал я. «И что это?» — с интересом и хитрой улыбкой спросил он. «Явно будет теперь стараться выудить из меня больше информации в связи с моими откровениями по учебе». «Не объяснять же ему о кластере и ментоинтерфейсе. Чуть не выругался я. Похоже, он загнал меня в ловушку. Хотя... Потому что я знаю, как выглядят оракулы. Ответил я. Да? И откуда же? Съехидничал он. Точно теперь в каждом вопросе нужно искать второе дно и попытку выудить информацию о моем прошлом. Наверное, представляешь себе хумана или демона в Риасе, отрешенного от мира, заросшего и живущего в пещере. Так вот, поверь, они совершенно ничем не отличаются от нас с тобой. В них нет ничего, выделяющего их из толпы. Посмотрев ему прямо в глаза, я вздохнул. Я знаю, но поверь, отличие все-таки есть, и я его вижу. За этим небольшим разговором с напряжением следила Тея. «Не бойся, я никому не раскрою твою тайну», — передал я ей. «Спасибо», — раздался шепот в моей голове. «Ну-ну», — ухмыльнулся Карнол, так же, как и саркалки, не особо поверив моим словам. Но тут я ничего не мог поделать. «Ладно», — помолчав несколько минут и собравшись с мыслями, махнул я рукой. «Будем считать». что наш откровенно-сокровенный разговор состоялся. Все мы — члены нашей гильдии, так что стоит теперь поговорить о делах, которыми нужно заняться. Я снова оглядел присутствующих. — И начнем мы, пожалуй, с вас, — обратился я к Тлогу и его нейтралам. — Остались еще какие-то дела? — удивился тот. — Да, — кивнул я. Не так и мало, между прочим, а направлены они будут в основном на укрепление и развитие вашего подразделения нашей гильдии, но чтобы завершить с ними, нам нужен рехор. так что давайте пригласим его для разговора, а то господин ректор уже поди заждался там в зале. И поднявшись, я направился к двери ведущей из помещения. Сейчас пойдет следующий этап разыгрываемой мной партии.